Глава вторая. Винегрет из преисподней. Голова современной девушки, беременной или только задумывающейся о рождении детей, или даже не собирающейся этого делать никогда, подчас заполнена форменным винегретом. С одной стороны, абстрактно-героический образ женщины, которая мимоходом, практически того не замечая, рожала в поле устога. Этот образ всплывает довольно часто. Завернула младенца в подол, дала ему трепицу с хлебом в квасе пососать и пошла дальше косить, пахать, сеять. С другой библейская страшилка. В муках будешь рожать детей своих. С третьей редкие, увы, признание женщин, которым дети дались легко. Роды, вау, это прекрасно. И, наконец, скорбное молчание наших мам, повисавшее каждый раз, когда разговор касался темы родов. Даже если они и решались что-то рассказать, то выходило это смутно и неопределенно, как будто бы нас допускали к страшной государственной тайне. Еще несколько поколений назад тема родов находилась гораздо ближе к обществу. Но уже давно, с тех самых пор, как они ушли с открытой, наглядной и свободно обсуждаемой территории далеко за неприступные ворота специализированных медучреждений, сам предмет оброс огромным количеством мифов и слухов, и реального положения вещей сегодня практически никто себе не представляет. Думаю, что если бы 300, 500, 100, неважно, лет назад среди женщин, представлявших все тогдашние сословия, от крестьянок до аристократок, провели социологический опрос на тему «Ради чего вы живете?», то за редчайшим исключением ответ был бы одинаковым – «Чтобы рожать детей». Многими тысячелетиями производство на свет потомства, и чем больше, тем лучше, служило фактически единственным предназначением и главной миссией слабой половины человечества – Женщина по каким-то причинам на это не способная считалась неполноценной, ущербной, обиженной создателем и практически отвергалась обществом. Ей оставалось податься либо в монахини, либо в приживалке, либо в проститутке. Задайте любой современной девушке такой же вопрос. Как вы думаете, есть ли шансы получить аналогичный ответ? Вы услышите все, что угодно. Ради карьеры, ради зарабатывания денег, ради путешествий и наслаждений, ради общения, семьи, друзей – но вряд ли только ради детей. Более того, если девушка на вопрос «Как ты видишь свое будущее?» ответит «Буду рожать детей жить ради этого», то рискует столкнуться с презрением и осуждением своей ограниченности. Рожать детей? И все? Больше ты ни на что не годишься? Двоечница? Жизненные перспективы современной женщины стали намного порядков, шире и разнообразнее. Это бесспорно замечательное достижение попутно привело к одной существенной проблеме. Кардинально изменился взгляд на деторождение, его восприятие как женщинами, так и обществом в целом. Родившая одного ребенка норма, без детей вообще — норма, открыто транслирующая приверженность идеям child-free — норма, общество изменилось, что тоже нормально. Но при этом сами роды из обыденного и привычно многократного хоть порой и приводившего к тяжелым осложнениям и даже смерти, что тоже воспринималось нормальным событием в жизни женщины, странным образом мутировали в какой-то слоеный пирог домыслов, в котором не неясно, где правда, а где ложь, в котором непонятно, почему раньше в поле раз-два и побежала дальше, а сегодня почти гарантированно где-то там, в загадочно неприступном роддоме, где холодно и одиноко, и больно, в муках будешь рожать детей своих. Поэтому, приближаясь к родам, беременная зачастую оказывается в полной растерянности, что ожидает ее в реальности. Я тоже выросла в окружении женщин, трагически молчавших о родах. Бабушка, с которой я жила, не считала возможным говорить о чем-либо подобном. Редко появлявшаяся мама порой таинственно намекала на пребывание в роддоме. представлявшимся мне тогда огромным заброшенным замком, где женщину оставляют одну, и ее может найти и сожрать терегущая крепость чудовища. Девчонки в школе при случае страшным шепотом обсуждали какие-то ужасы, услышанные от матерей и старших сестер. Лично мне, среди всей этой пугающей мешанины, более-менее понятным и похожим на правду виделось категорическое утверждение «Роды — это ад». Варианты его представлялись довольно разнообразными. Костер, пылающий под котлом с роженицей, переезжающий ее железнодорожный состав, пытки в фашистских застенках, невыносимые, но оставляющий в живых, чтобы дольше промучилась. И я в свои 25 лет приближалась к первым родам со страхом и недоумением. За что? Почему я обречена на страдания? чего чувства, объятия, поцелуи, любовь, секс, оргазмы не ведут к чему-то столь же прекрасному? Зачем переход из беременности в материнство стережет некое чудовище, готовое заживо и максимально болезненно меня сожрать? Свекровь, узнав о моей беременности, хмыкнула и утешила. Да ладно, часов пятнадцать помучаешься и все. Все через это проходят. От ее слов веяло жуткой безысходностью. Но вышло совсем по-другому.